Глава 70. Курить в сауне может и тяжело, но Джейсон Ричи делает всё, что в его силах. Ты уверен, что всё будет о'кей, пап? спрашивает он, пот льёт с его лба. Ты им просто всё расскажи, отвечает Рон. Они знают, что делать. И ты считаешь, они его найдут? спрашивает Джейсон. Я бы предположил, что найдут. Говорит растянувшийся на нижней лавке Ибрагим. Открывается дверь сауны, входят Элизабет и Джойс, обернувшиеся полотенцами поверх купальников. Джейсон гасит сигарету в горке неостывшего пепла. О, как это мило, восхищается Джойс. Эвкалипт. Рада вас видеть, Джейсон. Элизабет занимает место напротив полуголого боксёра. "Кажется, вы думаете, что мы можем быть вам полезны?" должна сказать, я с вами согласна. С любезностями покончено. Элизабет упирается в Джейсона взглядом. Итак, Джейсон рассказывает ей и Джойс историю, которую уже выложил отцу. Из рук в руки переходит копия фотографии. Ибрагим отдал её на ламинирование. Я получил этот снимок, подтверждает Джейсон. И тут я такой: "Что за дела? Откуда он?" Не газетчик или? Может, завтра он будет на первой странице сам? Я так подумал. Но не ни пишем ничего. Журналисты не звонят, а мой номер у них есть. Так что всё это значит? И что всё это значит? спрашивает Элизабет. Ну, я подумал, не позвонить ли пиар-агенту, вдруг они с ней связывались. Честно сказать, я был в шоке. Снимку с ним ку двадцать лишним лет. Из того мира я ушёл. Вот я и готовился всё отрицать или что-то выдумать, мол, ставили сценку, карнавал, лишь бы объяснить. О, хорошая мысль, вставляет Джойс. Ну вот, смотрю я на это фото, и тут что-то щёлкает. Приходит в голову вдруг. Это такая игра. Может, снимок попал к Тони? Знаменитый боксёр, на груди купюр, вокруг уголовники. Он и послал мне фото в надежде заработать. Вышли мне двадцать кусков, и картинка не попадет в газеты. На самом деле достаточно справедливо. Я и подумал, ладно, позвоню ему, поболтаем, вдруг да договоримся. Тони Карнс способен был вас шантажировать? – спрашивает Элизабет. Тони на все был способен, это да. Так вот, первым делом я купил себе новый телефон, дешовенький. Потом расскажете, я как раз присматриваю для себя, говорит Ибрагим. Конечно, мистер Ариф, соглашается Джейсон. Ну вот, звоню раз, нет ответа. Звоню ещё раз, то же самое. Выжидаю 20 минут и снова звоню. Не берёт трубку. И я никогда не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, говорит Джойс. Как показывали в аферистах. Очень разумно, Джойс, Джейсон продолжает. Тогда я заехал к папе хлебнуть пивка и увидел его самого Карана за ссорой с Вентомом. А мне ни слова не сказал, жалуется Рон. И Джейсон подтверждает его слова движением руки. Так что, когда мы с папой выпили по паре, и со мной, вставляет Джойс, и с Джойс, соглашается Джейсон. Потом я поехал немножко покататься просто подумать и приехал к дому Тони. Отличный дом. Ну вот. Мы всегда друг с другом осторожничали, я и Тони. Слишком много секретов. Но я же не просто так очутился перед его порогом. Машина его стояла на дорожке, так что когда он не открыл, я подумал, что он видит меня через камеру и не хочет поговорить. И я его понимал, так что позвонил ещё раз другой и уехал. И это в день его смерти, спрашивает Джойс. В день смерти Изнутри я ни звука не слышал, так что не скажу до или после, словом поехал я домой. Через пару часов выхожу в эту группу в WhatsApp-е. Группу в WhatsApp-е переспрашивает Элизабет, но Джойс машет на неё рукой, а Джейсон продолжает. Там несколько старых знакомых, и кто-то рассказывает, что Тони нашли убитым у него дома. Я похолодел, понимаете? Утром мне присылают фото, а днём Тони умирает. Были причины забеспокоиться. В смысле, я могу о себе позаботиться, но Тони тоже мог. И много ли ему это дало? Так что я всполошился, естественно, а потом полиция пронюхала, что я побывал у Тони, и о моих звонках в тот день тоже узнала. И у них тот же снимок со мной, его оставили возле тела. Не приходится их винить, если они сочли, что тут воняет. Я бы тоже так подумал. Но вы не убивали Тони Карна, спрашивает Элизабет. Нет, это не я, отвечает Джейсон. Но сами видите, почему полиция решила, что это я. Доводы у них неопровержимые, соглашается Ибрагим. И вы приехали спросить, не сумеем ли мы отыскать вам ваших старых приятелей? уточняет Элизабет. Ну, говорит Джейсон. Послушать папу Так полиция хороша, но вы много лучше. Все молча кивают. И насчет старых приятелей, добавляет Джейсон, есть еще парень, который тогда снимал. Кто же это? спрашивает Элизабет. Турок Джони, четвертый в нашей маленькой шайке. Он из Турции? спрашивает Джойс. Нет, отвечает Джейсон. И Брагим записывает. Он турок Киприот. только свалил с Кипра давным-давно. На Кипре у меня есть знакомые, хорошие оперативники, говорит Элизабет. Послушайте, начинает Джейсон. Вы мне ничем не обязаны, меньше того. Я здесь ничего хорошего не сделал, и Тони тоже. Но если Тони убил Бобби или Джонни, значит, кто-то из них ещё в деле. А если они в деле, как бы им мне не оказаться следующим. Опять же, Вас не касается, я понимаю. Но папа думает, что это по вашей части, а я не стал бы отказываться от помощи. Так что решим? спрашивает Рон. Ну, отвечает ему Элизабет. Я думаю так. Остальные могут не согласиться, хотя я в этом сомневаюсь. Кашу вы сами заварили. Кашу из жадности и наркотиков. На мой взгляд, эти пункты против. Но есть и за. Это то, что вы сын Рона. И думаю, вы скорее всего не ошиблись. Полагаю, мы сумеем найти вам Бобби Танера и Турка Джонни. Вероятно, скоро. И чтобы вы не натворили, и чтобы мы об этом не думали, мне хотелось бы поймать убийцу, пока убийца не поймал вас. Согласна, говорит Джойс. Согласен, говорит Ибрагим. Спасибо, добавляет Рон. Не за что. Ализабет встает. Ну я пока оставлю вас греться. Мне надо сделать несколько звонков. Рон, ты мне будешь нужен на кладбище сегодня в десять вечера, если ты не занят. Джойс и Брагим, вы и там тоже пригодитесь. Звучит соблазнительно. Ни за что не пропущу, говорит Рон. Сын кидает на него вопросительный взгляд. Еще Джейсон. Обращается к нему Ализабет. Да? Если это Блев? Вы сильно рискуете, потому что убийцу мы поймаем, даже если это вы.